Вот почему сажают огурцы на гребнях, которые заметно приподнимают растения, не давая влаге застаиваться у основания стеблей. Почву рыхлят после каждого полива, но не глубоко, чтобы не повредить корней. Рыхление улучшает доступ воздуха к подземным органам растения. В противном случае почва заплывает, затягивается коркой. В фазе третьего листа неплохо огурцы слегка окучить, что тоже предохранит основание стеблей от поливной воды. Вообще поливы, а стало быть и рыхление почвы, настойчиво ведут лишь со времени зацветания огурцов, а до того растения орошают реже, иначе почва потеряет часть тепла и посевы сбавит тем просто. Подкормки, безусловно, гарантируют бесперебойный съем зеленцов, но вносить удобрения надо осторожно и в умеренных дозах. Удобряют попеременно, то полным удобрением, то лишь азотным. Из покупных туков обычно применяют натриевую и кальциево-аммонийную селитру. Поскольку огурцы не терпят хлора, Их остерегается подкармливать хлоросодержащими калийными солями. Из этого ряда удобрений огородная лиана приемлет только сернокислый калий, который вносит при усиленном росте вегетативных органов, ускоряет плодоношение. Основные подкормки для огурцов готовят из навозной жижи и птичьего помета. Это всегда проще в условиях приусадебного огорода. Навозную жижу и птичий помет применяют лишь после сбраживания. Удобрение складывает в бочку с водой, выдерживая до тех пор, пока жижа не примет окраску чайной заварки. Коровяк разбавляет водой в 8 раз, птичий помет в 12 раз. Вносит подкормку осторожно, чтобы она не попала на листья и не обжигала их деятельных пластинок. Первая подкормка совпадает с окучиванием, вносит ее равномерно по всей гряде. После внесения удобрений посевы поливают чистой водой. Минеральные подкормки желательно чередовать с органическими. В холодную погоду поможет внекорневая подкормка слабым раствором минеральных удобрений. Опрыскивают грядки в вечерние безветренные часы. В жаркую погоду, как уже сказали, желательны частые освежающие поливы через каждые 3-5 дней. Подкормки и поливы увеличат сбор зеленцов, благотворно скажутся на плодоношении. Важно, чтобы ваши грядки не остались без посещения пчел. Для этого в селе или в поселке весьма желательно иметь пасеки. Ведь огурцы растения перекрестно опыляемые, и без пчел они мало завязывают плодов. В теплицах выращивают портено-карпические огурцы, они в посредничестве пчел не нуждаются. Замечено. На плодородной почве и при хорошем уходе растения обильны женскими цветами, дающими зависть. На почвах бедных наблюдается много пустоцветов. Снимают огурцы по мере роста зеленцов.